Поэт в России больше, чем поэт. Мужчины, как правило, женятся под давлением обстоятельств. Внутри данной особи живет железный принцип – совместное проживание. Не единственная форма существования. Можно было и не жениться, но мама, папа и т.д., И я сам первый раз женился из корыстных побуждений. Я жил с родителями в двушке без вариантов размена. Родители были мои серьезно больны, и мой темперамент никак не способствовал их спокойно лекарственно-больничной жизни на пенсии. Приходить поздно, валяться до обеда в выходные, пьянствовать на их глазах было нестерпимо. Кризис поколения заставлял меня жениться на девушке с квартиры в центре. Она была не хорошей, не неплохой, а жить с ней, казалось, будет удобно. В то время хороших писателей было мало. Одним из них был Трифонов, написавший блистательные книги о жизни, а не похожие на блуд и гады советского реализма. Так вот, я поступил как герой из его повести «Обмен», где герой тоже совершил обмен в угоду своему удобству. Но мораль его деяния всегда была одинакова. Платить за все приходится не квадратными метрами, а кровью, сердцем и ночными кошмарами. Через несколько лет после брака в рутинной жизни старшего инженера с женой-пианисткой и маленьким ребенком Стало понятно, что что-то все-таки не так, все не так, ребята. Ребенок рос. Жена учила детей играть на рояле. Одно и то же произведение, которое я до сих пор знаю наизусть. Оно называлось «Инвенции Баха». Она сама учила его и делала всегда ошибки в первой и третьей части. Дети, которые учились у нее, делали те же ошибки. И моя дочь тоже играла «Инвенции Баха». Фальшивые ноты данного произведения... Довели меня до крайности. Я начал изменять жене. Предпочтительно женщинами без голоса, музыкального слуха и отсутствием ритма. Условий при социализме было немного. Гостиницы недоступны, у друзей тоже не забалуешь. Только поездки в колхоз давали некий оперативный простор. Были еще командировки, но это не носило системного характера. И вот в деревне, на сене, под Портвейн рушились моральные устои целых структурных подразделений. Расти кипели нешуточные. У застенчивых научных сотрудников срывало крышу. Я думаю, что это была явная антисоветская деятельность. Диссидентствовать, по сути, было опасно. А вот разрушать социалистическую мораль таким способом было даже очень и очень мило. Тем более, что направить свои усилия при социализме было некуда. Можно было читать книжки, ходить в театр, то есть смотреть на чужую жизнь. Поэтому были аншлаги, и большие тиражи. И только... Заваливать в колхозе машинистку или конструктора третьей категории в этом было нечто героическое, праздничное и жизнеутверждающее. Гормоны ничего не стоили. Дефицита у людей с этим не было, так как «Газплан» эту номенклатуру уже не планировал. Вот они ими обменивались, без контроля внешних и внутренних органов. Все же радостно, что природа выше, чем государство и общественный строй. Я тоже по мере сил гармонизировал свои отношения, используя нестандартные методы обольщения. Моим учителем был доцент медицинского вуза, профессорский сын, которому показали больную Ахматову. Он удивил Анну Андреевну тем, что в шестилетнем возрасте наизусть прочел ей реквием. Это была встреча для него судьбоносной. Он поверил в силу стихотворного слова и в дальнейшем пользовался всем многообразием данного вида искусства. Он был высокохудожественным персонажем, книгоман, библиофил в золотых очках. Круг его почитательницы составляли актрисы местного драмтеатра, студентки Филфака, молодые преподаватели музыкального училища, в общем, богема. Время было небогатым. Вот каким мне запомнился день рождения ведущей актрисы академического театра. Зарплата 80 рубля в расцвете творческой карьеры. Она проживала в театральном общежитии, где в четырехкомнатной квартире жили три актрисы, а в одной из комнат дирижер оркестра с первой скрипкой и «Собака от первого брака».